Глава двадцать первая. Опасный посетитель. Двенадцать часов пятнадцать минут. Досмотрев новости до конца, офицер в зеленой форме выключил телевизор и расплылся в довольной улыбке. Была б его воля, он бы исполнителю орден на грудь повесил. Работает парень не за страх, а за совесть. Ну что ж. Это приближает день Х. Осталось только два трупа, после чего все смогут расслабиться. В ближайшие часы заказчик пришлёт последнего курьера, и его участие в этом завершится. Можно будет просто сидеть в рабочем кабинете и ждать результатов. Смогут ли псы помешать? Уже вряд ли. Осталось так мало времени, что очевидно, они не смогут остановить исполнителя. Неплохо. Если бы следующими стали Есенин и Айсидора Дункан, так это было и вовсе отлично. К великой радости офицера, расфуфыренный поэтишка сегодня не болтается по коридору, благоухая спиртом, не его смена. Иначе он бы уж точно не стерпел, запустил в его самодовольную рожу стаканом с карандашами. Сукин сын, сочиняет ерунду для сопливых девочек и купается в славе даже после смерти. А чего там ума требуется эту дебильную рифму составлять? Ботинки, полуботинки. И дурак сможет? В коридоре уже с полчаса слышался непонятный шум. Он приложил ладонь к уху. Различались отдельные слова с иностранным акцентом, сопровождаемые резким свистом воздуха, как будто работал пропеллер. До его слуха донеслись обрывки яростных фраз: "Допустите меня наконец! Это отвратительно! Я буду жаловаться! Каналии!" Офицер какое-то время пробовал не обращать на шум внимания. Но разборка не только не затихла, но даже усилилась. Человек за стеной перешёл на крик, он просто орал во всё горло. Выматеревшись, офицер распахнул дверь в коридор и тут же увидел, что имеет очевидный шанс спасти одного из коллег от полного уничтожения. Вы понимаете, в какое положение вы меня ставите? – верещал на капитана из отдела контрабанды мужик в цветастой рубашке с напомаженными щеками. Мамами я, да вся моя семья по меру пойдет. Вы соображаете, на какие бабки я попал? Порсо молодето! Прижатый к стене коллега страдальчески закатывал покрасневшие глаза и пытался слабо сопротивляться, что-то хрипя. Офицер подошёл вплотную, отпихнув его в сторону. Конфискация законна, господин Версаче, произнёс он бесстрастным тоном. Вам прекрасно известно, что вы нарушили правила. В воду категорически запрещены предметы роскоши. Вам волю дай, вся братва начёт косметиками от Версаче понтоваться. О, скажите, пожалуйста, Аскава взвёл руки вверх модельер, и офицер сообразил: свист исходит от того, что итальянец чересчур активно машет конечностями. И что мне делать, прикажете? Чем заниматься? Я же не могу, как прописал ваш идиотский главный суд, круглые сутки пахать швейной на городской имитации фабрики большевичка. Все руки уже иголкой искалол, вот, посмотрите, посмотрите! Он сунул под нос офицера надушенные пухлые ладони. Мне нужен простор фантазии, я творческая личность, черт меня побрей! А вы, что делаете вы? Заставляете меня шить семейные трусы! Черт вас уже побрал, если вам не известно, злобно заметил офицер. Своим скандалом и глупыми оскорблениями вы ничего не добьётесь. Попрошу покинуть помещение и не мешать нашей работе. Красные пиджаки вам в любом случае не вернут. Мамма мия, снова театрально заломил халёные руки Джанни Версаче. Подумать только, такой симпатичный мужинка и так катастрофически жесток. Его накрашенные глаза слегка увлажнились. Противный. А ты ведь мог бы быть со мной и чуточку поласковее. Он игриво прикоснулся к его шее, обтянутой зелёной тканью. Офицера едва не стошнило от подобного проявления симпатии. Пошёл он. Сука, огрызнулся он. Сексуальные домогательства официальных лиц караются 600 годами каменоломни. Если вы сейчас же не уйдёте, то я, конечно, Версаччи не хотел, убрал руку. Вам бы только людей рядить в полосатые робы, жуткие костюмы, кошмарные кепки. Серая толпа вас столько радует. Эти однотипные чудовища, клоны, которых никто не в состоянии различить, как в Северной Корее. Вы ужасный коммунист. Закричал он так, что в коридоре отдалось эхо. Уж лучше быть ужасным коммунистом, чем старым гомосеком, пожал плечами офицер. Беседа окончена. Раз уж вы не желаете по-хорошему, я ухожу, оскорблённо взвизгнул Версаччи, поправив щигальскую рубашку. Но вы за это ещё ответите. Подумать только. Превосходные пиджаки, кожаная обувь, парфюм и всё это коту под хвост. Да ничего. Наших тут много. Вы знаете, кому я буду жаловаться? Да хоть Рудольфу Нуриеву с Фредди Меркьюри, а крысился человек в зелёной форме. А не ваши расстройства наверняка поймут и оценят. До свидания, господин дизайнер. Джанни Версачи не ответил на прощание, дернув подбородком, он направился в сторону выхода, распространяя вокруг себя запах дорогих контрабандных духов. Спасибо, сдавленно сказал коллега. Не за что, ответил офицер и вернулся на рабочее место. Он снова взглянул на стенные часы. Не терпится. Жаль, до ночи ещё долго, забавно будет пообщаться с последним курьером. Такого сильного прилива адреналина он не испытывал давно. Существование в городе ужасно скучно. На земле, знаешь, что твоя жизнь постепенно меняется: детство, молодость, любовь, перепады в карьере, интриги, старость. Тут же всегда что-то вроде фильма День сурка только еще хуже. Чем ты умнее, тем меньше возможностей сделать карьеру. Чем богаче, тем беднее. Чем красивее, тем больше одиночества. Да гори оно все синим пламенем. Не жалко. Он не смог себя сдержать, хотя отлично понимал, что прошло совсем немного времени. украткой посмотрел на чуть-чуть продвинувшиеся вперёд стрелки часов скоро уже скоро